Глава шестая. Выход Ольги был только во втором действии, но когда она вышла, Чемизов все время нетерпеливо поджидавший ее первую минуту почти не узнал ее до такой степени старинный богатый голландский костюм, а главное гримировка, наложенная искусной рукой художественной, изменили опять. всю ее фигуру и лицо придав ему тип строгой чисто еврейской почти библейской красоты он с любопытством рассматривал ее в бинокль невольно любуясь ею и в то же время не понимая как умудрилась она достигать гримировкой этого удивительного изменения всей своей фигуры и лица до такой степени что даже черты ее самые ее начинали казаться совсем иными, не говоря уже о манерах, жестах и голосе, которые изменялись в ней каждый раз согласно характеру той роли, которую она передавала. Тот, кто смотрел на нее теперь в роли Юдифи, невольно чувствовал в каждом ее движении, слове и взгляде то высокое духовное развитие, которое она заимствовала от своего учителя и друга, а также и то, что это была натура благородная, искренняя, не умеющая унижаться должи и притворств. Натура женственная, но самостоятельная, могущая покоряться только тому, кого избирало ее сердце. Одна из тех цельных и глубоких натур, которые способны доходить до самых высоких жертв не только ради дорогих людей, но идеи. Когда вышел Уриэль, глаза ее вспыхнули такой глубокой нежностью, она так радостно, гордо и покорно пошла к нему навстречу, что, смотря на нее, становилось понятным, до какой безграничной преданности может доходить любящий ее пылкие речи. полной любви, веры в дорогого ей человека, поднимали в Чемизове какое-то страстное волнение. И вся ее див в эту минуту своим пламенным и любящим взором точно открывала перед ним воочию женское сердце со всей силой его преданности и любви. И любовь эта с такой художественной поэзией, передаваемая ею, невольно очаровывала и привлекала его. Самое сильное впечатление произвела на него в том месте, когда раввины в доме самого же Монассе проклинают Акосту. Она стояла среди народа с безжизненным, застывшим от ужаса и горя лицом, как бы не видя ни отца, ни друзей, осторожно отведших ее в сторону от Акосты. Но когда равин среди страшных и торжественных проклятий произнес Не встретишь ты ни разу в женском сердце горячего привета! Лжешь, Равин! скрикнула она с безумной, отчаянной силой и бесстрашно на глаза всех, проклинавших его, бросилась в объятия акосты. И долго еще потом, когда занавес уже спустился в ушах Чемезова, раздавался этот вдохновенный, влюбленный и торжествующий крик, как бы внезапно и невольно вырвавшись в страшную минуту из глубин возмущенного любящего сердца, и носилась в памяти бледное дрожащее от волнения и гнева лицо женщины с гордо горящими глазами, которая так смело и открыто призналась перед всем народом в своей любви к Кости в ту самую минуту, когда все остальные поспешили так жалко и трусливо, Отойти от него. — Да, — подумал Чемизов, — так любить может только женщин. Ему стало больно и грустно, что в его жизни не было никогда ни одной женщины, которая так любила бы его. Ему хотелось сейчас же пойти к Ольге, чтобы увидеть ее вблизи. И было жаль. Зачем сегодня, имея время, он не поехал к ним? Как пройти за кулисы, он не знал. Да и думал, что его, как постороннего, пожалуй, и не пропустят туда. Но на его счастье ему попался знакомый, некий Корецкий, страстный любитель театра, знавший не только всех артистов, но и все выходы, и входы, и проходы в каждом театре. И он провел Чемизова за кулисы, где сдал его какому-то маленькому выходному актеру, попросил его провести Чемизова до уборной Ольги Вовны, который сам почему-то не пошел. Давно уже не случалось Чемезову быть за кулисами, и как только он попал туда и очутился в одном из узких боковых проходов между нагроможденными декорациями, которые рабочие наскоро устраивали на пустой сцене, его охватило какое-то странное жуткое чувство, смешанное с любопытством, удовольствием и неловкостью. Откуда-то, вероятно, из раскрытых на стеж дверей мужских уборных Доносился громкий говор и взрывы хохота. Навстречу поминутно попадались торопливо бегущие буфетные лакеи с подносами, уставленными чаем, пивом и бутербродами. И горничные актрисы, озабоченно пробегавшие куда-то. Повсюду кипела какая-то особенно нервно-суетливая жизнь, невольно ошламлявшая непривычного человека, тогда как актеры и актрисы спокойно расхаживали между наскоро устанавливаемыми декорациями и рабочими, и их фигуры, загримированными лицами и наклеенными бородами и париками, казались Чинзову здесь вблизи какими-то странными, грубо намазанными и смешными, тогда как несколько минут назад на ярко освещенной и отдаленной от него сцены являлись полными жизни и даже красоты. Посреди сцены... Широко расставя ноги и запрокинув голову кверху, стоял какой-то худой, по-видимому, желчный господин, вероятно режиссер, и что-то громко и сердито кричал верхним рабочим о каком-то новом потолке с розовыми разводами. Он, недовольно оглядев Чемезова и скосив на него глаза отрывисто, полголоса спросил ушедшего впереди его провожатого «Кому?» ольги льбов поспешно и почтительно отвечал тот желчный господин ничего на это не ответил и не обращая на них больше внимания снова поднял голову кверху и принялся крещать что-то растолковывая непонимавшим его рабочим своим нетерпеливым раздражительным голосом Чемизову все это было как-то странно забавно он сознавал охватившую его жуткость и неуверенность И это смешило его. Он сам себе казался точно напроказившим школьником, потихоньку пробиравшимся в запрещенное место, из которого каждую минуту его могли с позором вывести, и где последний рабочий, которому он попадался под ноги, бесцеремонно толкал его и на него же покрикивал, не чувствуя пред ним никакого почтения, которому бессознательно для себя Он привык в своем департаменте. Но ему нравилась, по крайней мере, сегодня эта нервная, суетливая, кипящая вокруг него жизнь, как бы и его самого, заражавшая своим беспокойным, но приятным волнением. Наконец его проводник, поднявшись на несколько деревянных ступенек, остановился перед маленькой дверью. «Вот, — почтительно обратился он к Чемезову. «Это ихняя уборная. Потрудитесь здесь постучаться!» И он удалился скромным, но довольно многозначительным видом. Чемизов поблагодарил его и осторожно постучал. Его жуткое волнение сильнее поднялось в нем почему-то в эту минуту, пока он ждал ответа Ольги. «Войдите!» — сказал ее голос. Он отворил дверь. Она сидела спиной к нему, осторожно поправляя пред зеркалом гримеровку глаз, но, обернувшись слегка в его сторону и увидав его, вдруг вся вспыхнула. Глаза ее блеснули радостно и удивленно, и, быстро поднявшись со стула, она стремительно рванулась навстречу, протягивая к нему обе руки. «Вы!» — воскликнула она тихо, словно не веря себе. «Вы!» Он горячо... Взял ее милые, так радостно бросившиеся ему навстречу руки и крепко одну за другой поцеловал ее. И вдруг в эту минуту, когда он увидел так близко подле себя ее просветлевшее при его входе лицо, он понял, чего так мучительно и тоскливо недоставало ему все это последнее время и отчего все вокруг казалось так пусто и одиноко. Но то, что он понял, не испугало, не смутила и не удивила его даже, а только подняло какое-то новое светлое отрадное чувство, от которого на душе его стало так радостно и легко, точно он наконец нашел то, нечто прекрасное и дорогое ему, чего так долго искал, и все не мог найти, не ждали, — спросил он Сюйха, не выпуская ее рукой своих. Она ответила не сразу и молча смотрела на него сияющим взором, точно о чем-то думая, что-то припоминая. — Нет, — сказала она тихо, — я ждала. — Я знала, знала, — воскликнула она вдохновенно. — Знала, что вы приедете. И они оба замолчали, задумчивым, удивленным счастьем, смотря друг на друга. — Я знала, — тихо повторила она. — А я, я не знал, — сказал он, удивляясь теперь, — Как мог он все это время не понимать того, в чем и заключалась вся суть пережитых дней? Где-то сначала далеко раздался долгий дребезжащий звонок, который все приближался к ним. — Звонят, — сказала она машинально, все еще не отводя от его лица своих прекрасных, озаренных ярким светом глаз. — Да, звонят, — повторил он и, с сожалением выпустил в ее руки. В ту же минуту Подле дверей уборной раздался чей-то торопливый голос. — Ольга Львовна, пожалуйте на сцену. — На сцену? — Да, на сцену. — Сейчас, — сказала она, рассеянно точно не понимая, куда и зачем ее зовут. Но Чемизов, уже овладевший собой и усилием воли, разрушивший сладкое очарование промелькнувшей минуты, знал лучше ее, что она не должна медлить. — Идите! — — сказал он ей нежно, но твердо. — Мы еще увидимся. И, пожал в последний раз в ее руки, он вместе с нею вышел из уборной. Он ласково кивнул ей на прощание и, торопливо, боясь дольше задерживать ее, пошел к выходу. но, дойдя до последнего поворота, невольно обернулся назад. Она стояла все на том же месте и, опустив руки, смотрела ему вслед своим задумчивым, и рассеянным, но радостным взглядом издали сиявшим и улыбавшимся ему.